Странный случай. Сентябрь с расслабленной чуть лукавой улыбкой перешагнул через середину, а лето, словно и не думало глядеть в календарь, нежилось грело. Дни стояли жаркие, ночи были теплы. В черном небе сияла луна. Казалось, еще немного, и все начнется заново. Щелкнет и заколотится ловей... Дохнет сиренью. Петербуржцы дивились, пытались припомнить, когда осень так щедро баловала их погожими деньками, но так и не смогли. Дачники день за днем откладывали возвращение в город. Степан Семенович Дудышкин вторую неделю зазывал всех к себе на дачу в Павловск гулять и закрывать сезон. отправились в воскресенье, большой сложившейся уже компанией близких к отечественным запискам авторов – Крестовский, Соловьев, Майков, Тимирязев и, к радости Лескова, Ефим Зарин, диаконский сын, любимый приятель еще с пензенской поры. В Пензе Зарин прославился едкими памфлетами на тогдашнего губернатора Александра Алексеевича Панчулидзева, которые переписывались и ходили по рукам. В Петербурге они заново подружились. Зарин с женой жил неподалеку, на Фурштадской, и часто принимал у себя ту же компанию своего брата-постепеновца и разночинца, сторонника изящной, а не социальной словесности, любителя народной культуры. Шумно расселись в поезде, всю дорогу проговорили о литературе. О том, что уж теперь-то, когда Некрасов остался без современника, отечественные записки, несомненно, взлетят и прославятся. Немножко сплетничали, подтрунивали над Крестовским, он зачем-то купил на вокзале два пирожка с мясом, но все не ел, берег. Пирожки... Распространяли сытный и несколько подозрительный запах. Добрый Лесков предрек брату Всеволоду немедленную кончину. Тот, вопреки обыкновению, отмолчался, лишь смешно завращал глазами. А перед самым Павловском съел, наконец, свою добычу. Степан Семенович ладно и загорелый и крепкий, в легком летнем костюме и светлой шляпе с темно-синей лентой, встретил их на вокзале, повел к себе завтракать. После завтрака двинулись гулять. Чудный, совсем еще густой, но уже накинувший дырчатую золотую шаль парк с темной речкой-славянкой, изящными мостиками, позеленевшими статуями, павильонами, Они бродили до самого обеда, болтали, дышали. Цвел шиповник, порхали бабочки. В глубине парка пахло грибами, сухой хвоей и едва уловимой горечью. В середине прогулки Крестовский внезапно побледнел и стремительно их покинул. Все многозначительно переглянулись и не выдержали, расхохотались. Не иначе пирожки. Начали вспоминать похожие случаи. Дудышкин рассказал, как по той же причине занемок однажды при нем Тургенев. Изобразил бархатную и слегка капризную манеру, с которой Иван Сергеевич сообщил по-французски, что вынужден незамедлительно удалиться. Тут Дудышкин сделал припотешный прыжок, показывая, как Тургенев побежал в кусты. Все так и покатились со смеху. Следующим Степан Семенович показал Писемского, заболевшего раз на дружеских посиделках тем же недугом, закряхтел, запричитал, согнулся и снова все расхохотались. Как есть Феофилактыч. Смех расшалившихся литераторов бился по аллеям, играл в салочки с соснами, пугая белок, парочки и бонны с детьми. обходили шумных бородачей стороной. Нагулявшись в сласть, отправились на дачу обедать. Бульон с тимьяном благоухал, жаркое из телятины исчезло в два мгновения. После прогулки все казалось необыкновенно вкусным. Вина выпили умеренно, две бутылки на всю компанию. Дудышкин по-прежнему царил. Много каламбурил, шутил. Казалось, он один вовсе не утомился после прогулки. Был свеж, бодр, обещал, что завтра непременно отправится на заре пострелять дупелей с любимой волей, рыжей, мускулистой легавой, которую представил гостям еще утром вместе с близкой ее родней, брылястым кобелем-хватом и пожилой Зорькой. как сообщил хозяин, несколько потерявший в скорости, но не утративший фантастического чутья. Брат Всеволод совершенно поправился, выхлебал даже тарелочку бульона. Под конец обеда напились чаю, закусили яблочным пирогом, благо урожай яблок выдался в этом году изрядным, и, наконец, поднялись. Уже вечерело, потянуло прохладой, Степан Семенович проводил гостей до поезда, улыбался ласково, помахал с перрона шляпой, до того веселой и славной, что и отъехав, они поговорили о нем с удовольствием. «Живое отрицание смерти», многозначительно заметил Майков, и все согласились. Вернулись затемно. В городе уже зажгли фонари. Лесков и Зарин... Оба, жившие на Фурштадской, поехали на извозчике вместе. Хотелось поскорее попасть домой. К вечеру сильно похолодало, и впервые подумалось, вот и осень догнала все-таки. А там и зима утренним инием проступит на траве. Дома его встретила Екатерина Степановна. Приняла сюрту, обняла, но выглядела тоже уставшей, час был поздний. Ужинать Николай Семенович не захотел, да и не в силах был, сразу улег. Утром он проснулся раньше обычного, еще в сумерках, от смутной тревоги, скребущей сердце. Что такое? Стал вспоминать вчерашнее путешествие. Ни сучка, ни задоринки, все лилось так свободно, так счастливо, как когда-то в молодости. Орловский мальчишник. Вот на что это было похоже. Дудышкин, кажется, выделял его из всех гостей, был с ним приветлив. О Краевском говорил осторожно, слегка сквозь зубы, и все звал публиковаться в их журнале, ничем не смущаться. Заверял, что убережет от всех нападок. Странно, с ним Лесков в самом деле чувствовал себя защищенным. Что же случилось? Отчего тревога? Он сел за работу. Часы пробили семь раз. Он дописывал «Островитян», торопился. Первая часть должна была пойти в ноябрьскую книжку отечественных записок. Вчера Дудышкин это еще раз подтвердил. Время летело. Внезапно в двери постучали. Лесков застыл. И сейчас же понял, кто стучит. «Для чего?» Знал, что увидит сметенное лицо, большой лоб, растерянные глаза. Так и оказалось. На пороге мялся Зарин, понурый серый, с всклокоченной бородой. Он стоял недвижно, словно не решаясь сказать, для чего пришел. «Знаете ли, что случилось?» Выговорил он, наконец, запинаясь. Николай Семенович понял, что знает это с самого утра, с тех пор, как поднялся и ощутил необъяснимую тревогу. — Вот и объяснение. — Знаю, — отвечал не в силах подняться. Дудышкин умер. Зарин расширил глаза, помолчал с минуту, подумал, Наконец заговорил. «Почему вы это знаете? Кто сообщил вам? Когда?» Но Лесков и сам не мог этого сказать. Полный сил, здоровый, загорелый Дудышкин, который вчера принимал их в своем доме, усадил в вагон и махал шляпой вслед, был мертв. Лесков знал это так же, несомненно, как и то, что умер Степан Семенович. На рассвете. Упал в лесу и не поднялся, несмотря на скулеж умной воли, которая и позвала потом людей. На охоте? Да, подтвердил Зарин. Удар. Телеграмма пришла в одиннадцать часов утра. Девятнадцатого сентября на похоронах Дудышкина Лескову дали Слово. Он собирался сказать, что покойный был прямодушный, веселый, добрый и умный человек, что без таких, как Семен Степанович, русская литература, да и русская жизнь вышел и не смог выговорить ни слова. Добрый, умный, веселый человек лежал перед ним во гробе. желтый. Мертвый.